Глава 10. Существует мнение, что трагедия Гуана — отсутствие способности сделать выбор. Хотя в этом есть доля правды, но едва ли выбор и дон Гуан совместимы. Нечто подобное было и у самого Пушкина. Пушкин мало верил в личное, семейное счастье. Хотя сразу же после женить бы и сказал, что если несчастье называют школой жизни, то счастье следовало бы назвать университетом. Он чувствовал себя счастливым, женившись, но это продолжалось не так долго. Семейная жизнь вскоре начала доставлять ему множество неприятностей. Был бы он счастливее, если бы продолжал оставаться холостым, едва ли. Но ему трудно было на ком-либо остановить свой выбор. Недаром он делал предложения многим и, получая отказы, легко мирился с ними. Но вот выбор Натальи Николаевны в жены стал для него окончательным, вместе и трагическим. Не является ли статуя командора для Пушкина предвестием и предчувствием собственной судьбы? Белинский не вполне доверял пламенным словам объяснение Гуана с Донной Анной находил их отчасти ловким актерством. И некоторые современные пушкинисты вторят Белинскому, тут не годится такая категоричность. А сколько пламенных стихов написал Пушкин своим возлюбленным, многие из которых были мимолетны, разве он актерствовал в них? Между прочим, Дон Гуан тоже поэт, в частности автор романса, исполняемого Лаурой. Пушкин прошел длинный и мучительный путь к своему окончательному выбору. Я говорю о женитьбе его. Это началось с 1825 года, когда он писал Дельвигу Будь счастлив, хотя это чертовски мудрено. 1825 год. 23 июля Жуковскому год спустя, но должно же доверять иногда и счастью. Прости, будь счастлив. Само счастье человека при всей невозможности обойтись без счастья, видимо, представлялось между тем Пушкину в каком-то смысле смешным и нелепым. Этому мы находим подтверждение, в частности, в его письмах к Вяземскому. Киселев женится на Лизавете Ушаковой, и Екатерина говорит, что они счастливы до гадости. 1830 год, 14 марта. Сказывал ты Катерине Андреевне о моей помолвке. Я уверен в ее участии, но передай мне ее слова Они нужны моему сердцу, и теперь не совсем счастливому. 1830 год, 2 мая. Сомневаясь в семейном счастье, Пушкин отчаянно рвался к нему, делает одно предложение за другим, но при этом не устает иронически и скорбно писать о своих друзьях, а то и непосредственно им самим, по поводу либо их намерений жениться, либо уже состоявшихся женитьб. Он уверен, что, вступая в брак, люди глупеют. Даже Вяземскому писал, что тот был бы много умнее, если бы еще лет десять не женился. Особенно нестерпимо было для Пушкина слово жених. Он буквально страдал от своего жениховства. Его письма 1830 года, то есть, когда он сам стал женихом, полны беспощадного издевательства над жениховством. Это похоже на самое истязание. Вот не уберег себя от того, чтобы стать женихом, так теперь и терзайся своим жениховством. Плетневу. 1830 год, 31 августа. Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30 лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня, далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери, отсели размолвки, колки и обиняки, ненадежные примирения. Словом, если я и не несчастлив, по крайней мере, несчастлив. Осень подходит. Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настает, а я должен хлопотать о преданном до да, о свадьбе которую сыграем, бог весть, когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, бог весть, буду ли там уметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Так-то душа моя, от добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью. Который обязан я был Богу и тебе. Грустно, душа моя. Но Пушкину, видимо, на роду было написано пройти весь круг человеческого предназначения, иначе не стать бы ему Пушкиным. Не жениться он не мог, будучи одновременно человеком, в самом высшем и в самом, что ни на есть обыкновенном смысле слова, Все люди женятся, ибо так уж повелось с Адама, однако именно из-за жены Адам был изгнан из рая. Пушкин предчувствовал, чем ему грозит женитьба. Может быть, именно из-за этого предчувствия и женился. Не таков был он, чтобы уклоняться от своего предназначения. Чем-то зловещим отзываются его слова из одного предсвадебного письма, что после женитьбы. Он уже под "я" будет разуметь "мы", тогда, когда этого его "я" понималось только буквально. В его решении, во что бы то ни стало жениться, трудно провести какую-либо разграничительную линию между ним как поэтом и как человеком. Порой кажется, что здесь поэт подчиняет себе человека, а порой и наоборот. С одной стороны, он хочет совершить поступок, обязательный для каждого человека, а с другой — поэт, который до сих пор знал обязательства лишь перед самим собою страшиться обязательств, налагаемых на себя перед другим лицом. А в результате — эти его предсвадебные метания. Даже друзья его либо не верили в его женитьбу, либо боялись, что она будет пагубной для него. В особенности это относится к Вяземскому. Узнав о помолвке своего друга с Натали, Вяземский пишет жене. «Не знаю, еще радоваться ли или нет счастью Пушкина, но меня до слез тронуло письмо его к родителям, в котором он просит благословения их». «Что он говорил тебе о уме невесты? Беда, если в ней его нет, денег нет, а если и ума не будет?» Да при чем же он останется с его ветреным нравом? 1830 год. Несколько дней спустя Вяземский касается той же темы, уже в другом плане, обращаясь к тому же адресату Здесь все спорят, женится ли он, не женится. И того, и смотри, что откроются заклады, о женитьбе его, как о вскрытии Невы. Пишет ли он к тебе. Я желал бы, чтобы государь определил ему пенсию, каковую получают Крылов, Гнедич и многие другие. Независимость состояния. Необходимо нужна теперь Пушкину в новом его положении. Не понимаю, как с характером его выдержит он недостатки, лишения, принуждение. Вот главная опасность, предстоящая в новом положении его». Думая о женитьбе Пушкина, думаешь о каменном госте, самом автобиографическом его произведении, в смысле душевного настроя. Трагедию Каменный гость можно понять, лишь если поймем коллизию, положенную в ее основание, не как временную, исторически приходящую, а как живущую вечно, с тех пор, как живет человек на земле, но лишь меняющую свое обличие в разных исторических условиях. Поняв ее так, мы приблизимся и к пониманию Пушкина, писавшего сразу для своего времени и для вечности. Что ж скажут, Пушкин поет безысходности? Ничуть не бывало. Вообще назначение искусства не в том, чтобы указывать нам наиболее краткие пути к счастью, а в том, чтобы раскрывать перед нами трудности и красоту нашего бытия. Стихотворение Мадонна. Пушкин написал его уже после помолвки с Натальей Николаевной. Казалось бы, счастье было уже у него в руках. Между тем он полон сомнений. Он сомневался и в том, что свадьба состоится, и в том, что женитьба, если совершится, принесет ему счастье. Но вот ему передали, что Натали согласна. У матери ее тоже нет возражений. Что же он? Бесконечно обрадовался. Как бы не так. Получив столь радостное известие, пишет он будущей тещи. Один из моих друзей едет в Москву, привозит мне оттуда одно благосклонное слово, которое возвращает меня к жизни. А теперь, когда несколько милостивых слов, с которыми вы соблаговолили обратиться ко мне, должны были бы исполнить меня радостью, Я чувствую себя более несчастным, чем когда-либо. 1830, 5 апреля. Вспомним Цицерона. Человек опасается наслаждения, за которым может последовать неутолимая боль. Приближение к счастью несло Пушкину неуспокоение. Напротив, усиливало в нем тревогу. Счастье — общения во взаимности. А взаимность ведь и готовность жертвовать собой ради другого, полагая, что и он с радостью примет жертву и тем же ответит. Любовь таким образом — цепь взаимных и непрерывных уступок с обеих сторон, без размышления о том, чего они стоят каждый. Потому-то здесь нет потерь, одни только приобретения. Разумеется, когда любовь взаимная. Над этим как раз и задумывался Пушкин, а задумываясь, рисовал себе не столь радостную картину своего будущего. Он писал своей будущей теще, благодаря её за согласие выдать за него свою дочь. Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери. Я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться». Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца, но, будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой, более равный, более блестящий, более достойный ее союз. Может быть, эти мнения и будут искренни, но уж ей они, безусловно, Покажутся таковыми. Не возникнут ли у нее сожаления? Не будет ли она тогда смотреть на меня как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращение? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа. Эта мысль для меня... Последние слова Пушкина оказались пророческими. Грозные предчувствия не обманули его. Но тут дело не в Натали, а в чем-то другом, возвышающимся не только над нею, но и над ним самим, стал быть, и неподвластным ему. В начале ноября 1826 года Пушкин пишет маленькую записку своему московскому приятелю Зубкову, Я надеялся увидеть тебя и еще поговорить с тобой до моего отъезда, но злой рок мой преследует меня во всем том, чего мне хочется. Прощай же, дорогой друг, еду похоронить себя в деревне до первого января. Уезжаю со смертью в сердце. Месяцем позднее я обращается к нему с большим письмом, из которого становится ясно, зачем он был нужен ему. Через него Пушкин подтверждает свое предложение, сделанное сестре жены Зубкова Пушкиной. «Мне двадцать семь лет, дорогой друг. Пора жить, то есть познать, счастье. Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным. Хороша новость. Но личное мое счастье заботит меня. Могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей?» но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, может быть, ее ожидает. Содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать ее столь счастливой, как мне хотелось бы. Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная. Характер мой неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый, одновременно вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером судьбу, Существа такого нежного, такого прекрасного. Бог мой, как она хороша! Пушкин умоляет своего друга передать ей, что, увидев ее хоть раз, уже нельзя колебаться, что у меня не может быть притязанию влечь ее, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке, что, раз полюбив ее, невозможно любить ее еще больше» как невозможно с течением времени найти ее еще более прекрасной, потому что прекраснее быть невозможно. Как видим, гимн Пушкина Натали в письме к ее матушке не вполне оригинален. По крайней мере, наполовину копия из письма к Зубкову по поводу его свояченицы. Говорят, что женись Пушкина другой, может быть, и судьба его сложилась бы по-другому. Однако едва ли Натали была роком для Пушкина. Он способен был и отступиться от нее. О том, говорит, ряд его писем. Хотя бы уже цитированное письмо к Плетневу. «Свадьба моя, отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни». Что брак Пушкина с Натали не так уж был неизбежен, подтверждает и его письмо к Вяземской. От конца августа 1830 года. Я уезжаю, рассорившись с госпожой Гончаровой. На следующий день после бала она устроила мне самую нелепую сцену, какую только можно себе представить. Она мне наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть. Не знаю, еще расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настиж. Мне не хотелось говорить об этом с князем. Скажите ему сами, и оба сохраните это в тайне. Ах, что за проклятая штука счастье! Я сказал о разладе в Пушкине между человеком и поэтом в период его раздумий о женитьбе. Но бурное его душевное смятение в предсвадебный период нельзя свести только к этому. Тут подвергались испытанию и его поэтические установки. Поэзия заставляла его давать клятвы, что он женится не ради своего счастья, а ради своей избранницы. Доведенная до логического конца, эта мысль обнажила перед ним тот вывод, что тут речь может пойти и о самой смерти. Выговорив эти слова в письме к будущей тёще, он тотчас же спохватывается и заявляет, что всё это ад. Между тем деваться было некуда. В Натали он все более влюблялся, буквально забрасывал ее письмами. Ответные ее письма были более чем прохладными. Часто она совсем не отвечала ему, что это холодность ее стороны или хитрость. По-моему, больше хитрости, чем холодности. Вероятно, ошибочно было бы утверждать, что она выходила замуж по расчету, но, думается, и не без расчета. Ей надо полагать, еще в бытность невесты Пушкина уже снились придворные балы, особенно если принять во внимание, какое искусство обнаружила она на самых первых из них. Вот Софи Пушкина, та, видимо, не понимала, что представляет собой ее дальний родственник, и предпочла ему безвестного панина. Хотя, может быть, тут было и что-то другое. Пушкин знал ее мимолетно. Он писал Зубкову «Я вижу ее раз в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь». И потом вот эти слова Пушкина «Уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным скверным и жени меня». В самом деле, разве это не мерзко со стороны панина? Два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе. Письмо Пушкина к Зубкову, через которого делал он предложение своей дальней родственнице, одно из самых замечательных во всей его переписке. Нигде он более не дает такой развернутой и откровенной до болезненности характеристики самому себе. Из нее совершенно ясно, что он не был создан для семейного счастья, равно и то, что до предела сознавая это, с годами у него возрастало все большее стремление к нему. София Пушкина была слишком мелкой натурой, чтобы ощутить хотя бы приблизительно натуру великого поэта, даже ту страсть, что сама же возбудила в нем. Кроме того, у нее был жених, к тому же как раз под стать ей. Это уже упоминавшийся Панин, впоследствии государственный чиновник. Уже 8 декабря, ровно через неделю после сделанного Пушкиным предложения, Софии Пушкиной. Разглашается известие о предстоящем ее браке с Паниным. Намерение Пушкина жениться возбудили большой интерес в обществе, особенно в кругу близких ему знакомых, у его друзей. Сам Пушкин переживал этот свой кратковременный роман весьма бурно, о том, в частности, свидетельствует его письмо к Вяземскому, от 9 ноября 1826 года из Михайловского, куда он только что вернулся из Москвы. Вот я и в деревне. Доехал благополучно, без всяких замечательных пассажей. Самый неприятный анекдот было то, что сломались у меня колеса, растрясенные в Москве другом и благоприятелем моим, господином Соболевским. Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение — возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встречи моей дворни, хамов и моей няни, ей Богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждение самолюбия, рассеянности и прочего. Няня моя уморительна, вообрази, что... В семидесяти лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укращении духа его свирепости. Молитвы, вероятно, сочиненные при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом. Получила ли княгиня поясы и письмо мое из Торжка? Долго здесь не останусь, в Петербург не поеду. Буду у вас к первому. Она велела. То есть Софии Пушкина. Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться. К тому же журнал. Я ничего не говорил тебе о твоем решительном намерении соединиться с Полевым, а ей-богу грустно. Итак, никогда... Порядочные литераторы вместе у нас ничего не произведут, все в одиночку. Полевой, Погодин, Сушков, Завальевский, Кто бы ни издавал журнал, все равно. Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно. Мы слишком ленивы, чтобы переводить, выписывать, объявлять, etc., etc. Это черная работа журнала. Вот зачем и издатель существует. Но он должен, первое, знать грамматику русскую. Второе, писать со смыслом, то есть согласовывать существительное с прилагательным и связывать их глаголом. А этого-то полевой не умеет. Ради Христа. Прочти первый параграф его известия о смерти Румянцева и Растопчена. И согласись со мной, что ему невозможно доверить издание журнала, освященного нашими именами. Впрочем, ничего не ушло. Может быть, не погоден а я буду хозяин нового журнала. Прощай, князь Вертопрахин, кланяйся княгине Ветране, которая, надеюсь, выздоровела. Что наши, что запретная Роза, что Тимашова. Как жаль, что я не успел с ней завести благородную интригу. Но и это не ушло. Какая масса и гамма мыслей, чувств, намерений, предположений, сожалений. И все это в одном небольшом письме. Правда, Пушкин и не писал длинных писем. И все это в виде смеси глубочайших проникновений и добродушнейшего балагурства. И всего этого он полновластный хозяин, чего-то недосмотревший, о чем-то вовремя не позаботившийся, однако с полной уверенностью, что совсем управится, если только не подведут его ближайшие соратники, в первую очередь тот же Вяземский слишком всеобъемлющими были интересы Пушкина, а душа и ум его слишком подвижны и насквозь пропитаны жаждой отдаться всему и овладеть всем, чтоб можно было надеяться, что он найдет гармонию в однообразной колее семейной жизни. Он абсолютно безмерен, с неслыханно огромными чувствами меры формы, и воли к форме. Но при всей несовместимости образа его жизни с семейным очагом, значит, и оседлостью он все настойчивее стремится к семейному очагу, начиная примерно с середины двадцатых годов. Предложение, сделанное Пушкиным Софией Пушкиной, является едва ли не самым серьезным из всех его предложений до предложения Натали. Забеспокоился Дельвик узнав об этом предложении. Потом, но еще в большей степени, забеспокоился поэт Николай Языков. Для того было, видимо, вполне достаточно причин. Поразительно, что в письме к Вяземскому Пушкин цитирует одно из пламенных своих стихотворений «Сожженное письмо» 1825 «Прощай, письмо любви! Прощай, она велела!» встревоженный намерением Пушкина жениться. Языков пишет Вульфу, сыну Осиповой соседки Пушкина по Михайловскому. О Пушкине ничего не слышно. В половине прошлого месяца я писал ему в Москву, но ответа не получил. Полагаю, что он загулялся в Белокаменной. Занят там очарованием тамошних красавиц и не имеет времени отвечать на письма существ отдаленных. Я тоже не верю, будто Пушкин намерен жениться. Кроме того, что Пушкин не создан для личной семейной жизни, еще и то сказать, что женатый поэт не может так ревностно служить Богу своему, ибо лишен главного условия поэтической деятельности — свободы. И так стало быть, в сознании людей, близко знавших Пушкина, не вмещалось представление о женатом Пушкине. Нам остается только воскликнуть, как они мало знали его. Примечательные слова Языкова, что он тоже не верит, что Пушкин всерьез собрался жениться. Значит, ему было известно, что другие думают так же. Перед самым отъездом в Михайловское он написал одно из своих знакомых в альбом Стихотворение, по сути дела, все-таки любовное признание, именуя ее соперницы запретные розы, под которой подразумевалась ее молодая племянница, выданная замуж за старика. Я видел вас. Я их читал, сии прелестные создания, Где ваши томные мечтания боготворят свой идеал. Я пил траву в вашем взоре, В душой исполненных чертах И в вашем милом разговоре, И в ваших пламенных стихах. Соперницы запретной розы, Блажен бессмертный идеал. Тимашовый 1826 год. Вернувшись в Москву 13 декабря 1826 года и прожив там до 20 мая следующего года, Пушкин, кажется, ни разу нигде не упомянул имени Софии Пушкиной. Но есть основания думать, что он не вычеркнул ее из своей памяти. При этом на смену прежнему увлечению приходили новые увлечения, образуя сложнейший пласт, Эмоционального настроя. Ах, как безумно трудно писать о Пушкине, вникая в него сразу, как в поэта и человека. Со времен еще Белинского известно, что нет лучшего пути воспитания в себе истинно-человеческих качеств, чем чтение Пушкина, но попробуйте построить свою личную, тем более семейную жизнь в соответствии с Пушкинской поэзией. В любви до гроба клянется у него только одна Татьяна. Разве еще Маша из Дубровского, откровенно подменившая любовь долгом?